Глава 9. Вскоре стало известно об убийстве Гальбы. И тогда он, уладив германские дела, разделил свои войска, чтобы часть их отправить вперед против отона часть повести самому. Передовое войско выступило с добрым знаменем. С правой стороны вдруг появился орел, покружился над их значками и медленно полетел впереди легионов. И, напротив, когда выступил он сам, то воздвигнутые ему повсюду конные статуи все внезапно рухнули с перебитыми ногами. А лавровый венок, торжественно им надетый, свалился в поток. И затем в Виенне, когда он правил суд с возвышения, на плечо ему и потом на голову сел петух. Предзнаменованием соответствовал исход. Легаты завоевали ему власть но сам он удержать её не смог